Для Пнина, который пребывал в полном неведении относительно этих хлопот своего покровителя, новый осенний семестр начался особенно удачно. Никогда еще у него не бывало так мало студентов, то есть так много времени для собственных научных занятий. Занятия эти давно уже вступили в ту волшебную пору, когда само исследование делается важнее конечной его цели и образуется новый организм, можно сказать, паразитирующий на созревающем плоде. Пнин отвращал духовный взор от конечного пункта назначения своего труда, который виделся ему так отчетливо, что можно было различить шутиху Астериска и вспышку Зик. Этого берега приходилось сторониться, как всего, что убивает наслаждение бесконечного приближения. Справочные карточки постепенно заполняли обувную коробку своей плотной массой. Сопоставление двух сказаний, драгоценная подробность обычая или одежды, Ссылка на поверку оказавшаяся ложной вследствие невежества, небрежности или недобросовестности автора, мурашки по спине от счастливой догадки и все бесчисленные радости, какие доставляет бескорыстная филология, все это избаловало Пнина до порчи, превратило его в счастливого, одурманенного с носками маньяка, готового потревожить книжных клещей в каком-нибудь скучном в поларшино толщиной фолианте затем только, чтобы найти в нем ссылку на другой, еще того скучнее. А в ином более человеческом плане имелся кирпичный домик, который он снимал на Тодовой улице на углу Утесного проспекта. Прежде там жила семья покойного Мартина Шепарда, дяди предыдущего хозяина Пнина, на Проточной, многие годы служившего смотрителем земельных владений тодов которые теперь приобрела Вейндельская городская управа с тем, чтобы превратить их разбросанную усадьбу в модерную богодельню. Плющ и хвоя скрывали запертые ее ворота, вверх которых Пнин мог видеть по другую сторону утесного проспекта из северного окна своего нового жилья. Проспект этот образовывал перекладину буквы «Т», в левостороннем пересечении которой он и обитал теперь. Напротив фасада его дома, сейчас же за тодовой улицей, стойка этого Т, старые Ильмы отгораживали песчаную обочину ее заплатанного асфальта от кукурузного поля на востоке. А за забором по западной стороне в направлении кампуса шагала шеренга молодых елок, совершенно одинаковых выскочек, доходя почти до соседней резиденции дома тренера университетской футбольной команды в виде большого сигарного ящика, стоявшего в версте к югу от дома Пнина. Ощущение, что он живет сам по себе, в собственном доме было для Пнина до странности упоительным. Оно глубоко удовлетворяло наболевшей старой потребности его сокровенного существа, забитого и оглушенного тридцатью годами без приютства. Одним из самых восхитительных достоинств этого места была тишина ангельская сельская совершенно непроницаемая составлявшая блаженную противоположность непрестанной какофонии а создавшие его с шести сторон в наемных комнатах его прежних пристанищ а до чего этот крохотный домик был поместителен пнин с благородным удивлением думал что если бы не было ни революции ни эмиграции, ни экспатриации во франции ни натурализации в америке все И то еще в лучшем случае, в лучшем случае, Тимофей, было бы точно так же, профессура где-нибудь в Харькове или Казани, загородный дом вроде этого, в доме старые книги, за домом поздние цветы, если же рассуждать трезво, это был двухэтажный дом вишнево-красного кирпича с белыми ставнями и гонтовой крышей. Зеленый участок, на котором он стоял с палисадником Аршин в пятьдесят, оканчивался позади отвесной стеной мшистого утеса, обросший наверху бурым чапыжником. Рудиментарная подъездная дорожка вдоль южной стороны дома приводила к выбеленному гаражику для плохонькой автомашины Пнина. Странная корзинообразная сетка, несколько напоминавшая сублимированный кошель бильярдной лузы с дырой вместо дна, свисала зачем-то над подъемными воротами гаража, на белую поверхность которых она отбрасывала тень, такую же чёткую, как и её собственный плетёный подлинник, но только крупнее и синее. На покрытый сорной травой пустырь между гаражом и утёсом захаживали фазаны. Сирень, краса русских садов, весеннюю роскошь, которой сплошь из мёда и гуда так предвкушал мой бедный пнин, теснилась сухими рядами вдоль одной из стен дома. И одно высокое лиственное дерево которого Пнин, привыкший лишь к березам, липам, ивам, осинам, тополям да дубам, не мог определить, бросала свои крупные сердечком ржавого цвета листья и бабьего лета тени на деревянные ступени открытого крыльца. Подозрительного вида нефтяная печь в подвале, что было сил, подавала свое слабое теплое дыхание сквозь отдушины в полу. Кухня же выглядела благополучно и весело, и Пнин долго разбирался во всякой утваре, котелках и кастрюлях, жаровнях для гренков и сковородах, которые достались ему в придачу к дому. Гостиная была меблирована скудной сера, но в ней имелась довольно привлекательная ниша с окном, где обитал огромный старый глобус, на котором Россия была бледно-голубая с выцветшим или вытертым пятном по всей Польше. В очень маленькой столовой, где Пнин задумал устроить для своих гостей ужин а-ля «Фуршет», Пара хрустальных подсвечников с подвесками запускала по утрам радужные блики, которые прелестно загорались на стенке буфета и напоминали моему сантиментальному другу цветные стекла в верандах русских усадеб, окрашивавшие солнце в оранжевые, зеленые и лиловые тона. Всякий раз, что он проходил мимо посудного шкафа, тот принимался дребезжать, и это тоже было знакомо по смутным задним комнатам прошлого. На втором этаже располагались две спальни, где пребывало много маленьких детей, а иногда и случайных взрослых. Полы там были в длинных царапинах от оловянных игрушек. Со стеной комнаты, которую Пнин сделал своей спальней, он открепил картонный красный, как бы вымпел, с загадочным словом «кардиналы», намалеванным на нем белой краской. Но крошечной качалке розового цвета для трехлетнего Пнина позволено было остаться в своем углу. Отслужившая, свою швейная машина стояла на проходе в ванную, где короткая, как водится в Америке, ванна, созданная для карликов племенем великанов, наполнялась так же медленно, как бассейны и резервуары в русских задачниках. Теперь он был готов принять гостей. В гостиной стоял диван, на котором могли поместиться три человека. Имелись два вольтеровских кресла, одно мягкое кресло, кресло с камышовым сиденьем, пуф и две скамеечки для ног. Просматривая список приглашенных, он вдруг испытал странное чувство неудовлетворения. Крепость была, но не доставала букета. Он, конечно, был несказанно рад клеменцам, настоящие люди, не то что большинство университетских манекенов, с которыми он имел столько оживленных бесед, когда квартировал у них, и он, безусловно, был весьма признателен Герману Гагину за множество добрых услуг, вроде того повышения оклада, которое Гаген недавно устроил, и госпожа Гаген, несомненно, была на вейндельском жаргоне «чудный человек». И госпожа Тейер всегда приходила к нему на помощь библиотеки а ее муж обладал отрадной способностью подтверждать собственным примером, до чего человек может быть немногословен, если решительно уклоняется от обсуждения погоды. Но в этом сочетании людей не было ничего необычайного, оригинального и состарившийся Пнин, вспоминал дни рождения своего детства. Пять или шесть приглашенных детей, почему-то всегда одних и тех же, и тесные ботинки, и боль в висках, и ту тяжкую, безрадостную, давящую скуку, которая овладевала им, когда все игры уже переиграны, и Буян, двоюродный брат, начинал выделывать пошлые и глупые трюки с чудесными новыми игрушками. Ему вспомнился еще звон одиночества в ушах, когда во время затянувшейся, однообразной игры в прятки он, просидев битый час в неудобном укрытии, выбрался из темного и затхлого шкафа в комнате служанки и обнаружил, что все его товарищи давно разошлись по домам. При посещении знаменитого гастрономического магазина, расположенного на полпути от Вейндельвилля к Изоле, он встретил Бетти Близ, пригласил ее, и она сказала, что все еще помнит тургеневское стихотворение в прозе о розах с припевом «как хороши, как свежи», и, разумеется, с радостью придет. Он пригласил знаменитого математика, профессора идельсона с женой-скульпторшей, и они сказали, что с удовольствием придут, но потом телефонировали, что им ужасно жаль, но они совсем упустили из виду, что уже приглашены в другое место на этот вечер. Он позвал молодого Миллера, теперь уже адъюнкта, с шарлотой его хорошенькой веснущатой женой, но оказалось, что она вот-вот должна родить. Он позвал старого короля, старшего швейцара Фрисхола с сыном Франком, который был единственным одаренным студентом моего друга, написавшим блестящее докторское сочинение о взаимоотношениях русского, английского и немецкого ямба. Но Франк был в армии, а старик-король откровенно сказал, что профессора сами по себе, а они с хозяйкой сами по себе. Он позвонил по телефону в резиденцию президента Пура, с которым он однажды беседовал об усовершенствовании учебной программы во время церемонии на открытом воздухе, покуда не пошел дождь, и пригласил его, но племянница Пура ответила, что ее дядя теперь никого не посещает, кроме нескольких близких друзей. Он уже хотел было отказаться от намерения оживить список своих гостей, когда ему пришла в голову совершенно новая и просто замечательная идея.